Глава 7. Сокрытие секретов. Фрей бежит по незнакомым улочкам мимо скромных каркасных домов, мимо кладбища, где деревья цветут в тихой лунной ночи. Она кричит: "Натаниэль, Натаниэль, Натаниэль!" В опустившейся на столовую тишине Харун слышит, как Фрея зовет на Таниэля. Сюда примешиваются приглушенные рыдания Ами сверху и неразборчивые успокаивающие слова Халимы. Здесь было столько людей, его родители, братья и сестра, друзья, а теперь остались лишь он да Абдула, уткнувшийся в стол, словно если хоть на сантиметр переведет взгляд, это будет ему дорогого стоить. Абдула. Что мне делать? спрашивает Харун. Но брат ему не поможет. Он даже смотреть на него не хочет. Харун знал, что так будет, боялся этого, что его отвергнут, он останется один. Но ожидание такого исхода никак не подготовило его к реальности. Удар мучений настолько мощный, что отделяет Харуна от его тела. И, воспарив, он сверху наблюдает, как поднимает отброшенный на тенеле рюкзак. И открывает дверь в единственный дом, какой когда-либо знал. Но перед тем как закрыть её за собой, поворачивается к брату. Я когда-то хотел быть пилотом, говорит он Абдуле. Ты это знал? Абдулла не отвечает, потому что, конечно же, он этого не знал. Фрея останавливается перед закрытой автомастерской, на мгновение растерявшись. Как я здесь оказалась? второй раз за день спрашивает она себя. Но потом вспоминает, как Харун, Натаниэль. Она приходит в себя, осматривается. Харун идёт по своему кварталу мимо других домов, где за занавесками сияет тёплый свет ламп и синие вспышки телевизоров. Семьи в целостности сидят по домам. Он слышит печальный плач Фрей. Натенель. Он весь день наблюдал, как они влюбляются друг в друга, как и он в них. Люди думают, что любовь не может наступить так быстро, но он влюбился в Джеймса с первого взгляда. Натенель! кричит Фрейя. Харун задерживает дыхание в ожидании ответа Натенеля. Но он не отвечает. Каким образом он не может слышать, не может видеть и быть замеченным. Его мир снова рухнул. Чёрная дыра всосала в себя укромное место, где жили свет, любовь и изменения. Осталась только пустота. Остались только мы, приятели. Как было всегда и как всегда будет. Фрея возвращается к дому Харуна. Халима сидит на веранде возле подъездной дорожки. Нашлана ты неля, спрашивает она. Фрея качает головой. Не нашла, не вразумела. Даже не вернула 50 долларов, а теперь он там одинокий и сломленный. Харун в порядке? спрашивает она. Не знаю, Халима паникает. Когда я спустилась, его уже не было, и он не берёт трубку. «Может, пошел к Джеймсу?» «Сомневаюсь». После этих слов на Фрею находит озарение. Харун не общался с Джеймсом весь день, несмотря на то, что она, предположительно, его любимая певица. «Думаю, они расстались», — добавляет Халима. «В смысле, я не знаю наверняка. Он мне никогда не рассказывал. Но я подозревала, что он гей и что у него кто-то есть. А однажды поехала за ним в город и увидела, как он встречается с парнем». с Джеймсом, спрашивает Фрейя. Наверное, но я ему не рассказывала об этом. Даже когда закрутилась с этой свадьбой, я понимала, что что-то не так. Она закрывает лицо руками. Но я не призналась ему, что знаю о его ориентации. Позволила справляться с этим в одиночку. Она смотрит на Фрейю, глаза печальные, как у её брата. Кажется, я его подвела. И я, кажется, тоже, говорит Фрейя. Халима стирает одинокую слезу. «Мне нельзя ездить по ночам, но я хочу поискать его. Может, он отправился на вокзал? Это не так далеко. Поедешь со мной?» «Конечно», — отвечает Фрея. Они забираются в машину и медленно едут по Сипа-Веню. Все магазины закрыты. На улице почти никого, как будто ночь поглотила всех вместе с секретами. Когда они добираются до Джорнелл-сквер, Халима вздыхает. «Халима». Наверное, мне лучше вернуться домой, вдруг он вернётся. Хорошо, отвечает Фрея, не зная, куда ей пойти. А я, наверное, выйду здесь, может, столкнусь с ним в поезде. Но она в этом сомневается. То, как они нашли друг друга, она не знает, как это назвать: удача, судьба, чудо. Но она уверена, как это ни назови, такое выпадает раз в жизни, не говоря уже об одном дне. Если он с тобой свяжется, начинает Халима. Он не сможет, перебивает её Фрейя. Мы познакомились лишь сегодня, у него даже нет моего номера. Тогда дай его мне, просит Халима. Я напишу тебе его номер и дам ему твой. И позвони, если он с тобой свяжется, я сделаю то же самое. Хорошо. Фрейди диктует Халиме свой номер, затем открывает дверь машины. Если увидишь его, скажи, Халима замолкает и показывает назад на тихие улицы, на дом. Родителям нужно время. Они думали, он едет в Пакистан жениться на девушке. Они в шоке, но они его любят, и им просто нужно время. Думаешь, спрашивает Фрея, время действительно всё лечит или есть то, что нельзя исцелить? Я не знаю, признаётся Халима. Но если они свыклись с Лисой, то могут свыкнуться с чем угодно. Хороший аргумент, печально усмехается Фрея. Халима подаётся вперёд, чтобы её обнять. Буду с нетерпением ждать наших уроков готовки, шепчет она на ухо Фрее. Всегда хотела сестрёнку. Я тоже, отвечает Фрея.